дураки и власть средние и даже минимальные способности и подготовка достаточны для исполнения всех или большинства функций руководства александр зиновьев коммунизм как реальность власть обычно не принадлежит умным хотя вроде бы они могут лучше продумывать способы ее захвата если умные временно прорывается к власти он все равно вынужден применять ее на дурацкий манер, потому что для дураков. Мир принадлежит дуракам. В нем удается реализация лишь тех больших проектов, которые рассчитаны на дураков. Дураки правят своим миром сами. Умные обычно застревают где-то в нижней трети социальной лестницы. Нередко они даже избегают высовываться ради безопасности. Дураки вполне могут долгое время существовать безумных, под руководством менее глупых своих собратьев, паразитируя на тех достижениях, которые обеспечили им умные. Диктатура умных, конечно, очень желательна, хотя бы на время. Наверное, она даже могла бы продержаться долго, но не видится способа ее создать. Умники вовсе не составляют интеллекта нации, так как далеко не все из них входят в число лиц, принимающих решения или вырабатывающих широко распространяемые идеи. Зато в число указанных лиц входит множество бойких поднатаскавшихся дураков. Зиновьев. Коммунизм как реальность. С повышением ранга руководителей происходит снижение интеллектуального потенциала, уровня культуры, уровня профессиональности. Имеются, однако обстоятельства, компенсирующие эту тенденцию. Первое – наличие огромных штатов помощников, референтов, заместителей, а также эксплуатация различного рода учреждений. Причем, чем выше ранг руководителя, тем больше группа, реализующая его руководство. Например, доклады, читаемые крупными руководителями, составляются сотнями квалифицированных людей. Сами руководители, читающие свои доклады, не только не способны их написать, но в большинстве случаев даже толком в них разобраться. конец цитаты Причины того, что власть находится по преимуществу в руках дураков. Первое. Редкость умников. Когда возникает необходимость в поддержке со стороны другого умника, то обычно ни одного не оказывается рядом. Второе. Дискомфортность положения умников среди дураков. Дополнительные издержки на маскировку. Неспособность выглядеть для дураков вполне своим. Третье. Абсурдность склада мозгов у многих умников. Неспособность этих умников положительно проявлять себя в обычных, не слишком сложных делах. Четвертое. Извращенность многих умников. Неспособность преодолеть порочные влечения. Враждебное отношение извращенных умников к умникам здравомыслящим. Пятое существование псевдо умников и их продвигают во власть добропорядочные дураки стремящиеся к тому чтобы правили умники шестое отток умников в неначальственные виды деятельности исследования проектирования теоретизирование художественное творчество и так далее седьмое физическое уродство многих умников затрудняющие продвижение в лидеры